Кто-то визжит тропической птицей. Лязгает цепь. Мы в подземелье, в тюрьме, куда тебя бросили в конце первого сезона. Открываю глаза, утыкаюсь взглядом в ползущие на черном экране строчки. Кого я обманывала, когда хотела посмотреть всего одну серию? Сжимая уголок пледа в кулаке. Тебя рядом нет. Кровать в беспорядке, на мне и на одежде одинаковые складки. Неразобранная сумка виноватит меня ярким пятном из угла. Убираю последствия тайной жизни у Ванькин стол. Как раз успеваю оправить кровать от своего лежания, когда входит она. Это только в кино к подростку будут стучаться в дверь и ждать приглашения. В американском кино. В реальной жизни такого не бывает. Аня не дома. Привет, как дела? Зачем? Сегодня четверг, она на курсах. До да кончились они времени-то сколько? Опять с подружками своими. Ладно. Придет, мне с вами обеими поговорить надо. Ой-ой. С нами обеими. Как можно так начать и не продолжить? Я что, не имею права знать, что случилось? В коридоре темно и глухо. Наши тени в зеркале неразличимы, и от этого мне становится страшно. Как в детстве, когда кажется, что путь до туалета весь в засаде монстров. Что случилось? Она вздыхает. Это такой нехороший вздох. Мне нужен твой телефон. И Аня. Бах, бах, бабах. Опять дети под балконом петардами балуются, так что слышно у нас на пятом. Когда-то я тоже устраивала Новый год в неположенное время. Теперь знаю, что это тупо и больно к тому же. Бах, бах, бах. В голову. Это не наказание за двойку по Это как в тот раз, когда у нее два месяца не было заказов, и мы ели картошку с приправой из ничего. Она забрала наши телефоны и микроволновку и золотые цепочки, которые нам носить не разрешалось. Все свое к тому времени она уже продала. Так плохо. Слова выходят сами собой, я не хотела. Ты сыта, одета, чего тебе еще? Я что так много осекается на полуслове и снесходит до объяснения. Мне нужно оформить один документ суперсрочно. Это только за деньги. У тети Иры я занимала уже в этом месяце. Жалею, что заикнулась. Знаю, она делает все, что может. Фрилансит, пытается устроиться в офис. Вот сейчас, например, точно с Губы накрашены, строгая юбка, волосы забраны в хвост. Она не виновата, что ее никуда не берут. Это из-за нас, Санька, у нее пробел в рабочем стаже больше пяти лет. Протягиваю телефон. Когда любая вещь может исчезнуть, не привязываешься. Не я его выбирала, он достался мне уже не новый. Она просто однажды дала, типа, это тебе. Там номера ее, Анькин, Классухи и нескольких наших. Рекорд в змейке, не бог весь какой. Она спрашивает, есть ли тут информация, которую мне нужно сохранить, и я удаляю две твоих фотки из галереи и чищу корзину. Туда же улетают все мои несостоявшиеся планы на апгрейд страницы ВКонтакте, будущие разговоры с Сириу. Все вопросы, которые я хотела ей задать сразу после еще одной серии, Все улетает в трубу. Пока мою старую Nokia возьмешь Ага, только этого позора в школе не хватало. Аньке нужнее. А ты? Мне не надо. Я буду с городского звонить, если что. И тут она делает что-то странное, наклоняется и целует меня в лоб. Это ненадолго. Скоро все изменится. Лицо горит от того, что я хочу ей сказать, но не скажу. Просто перестань врать. Однажды в школе я была неосторожна. Кто-то разбросал мои тетрадки, я собирала их по коридору, когда звонок уже прозвенел, и попалась на глаза какой то не нашей училки. Представляю со стороны: рожа красная, хлюпающий нос. На той же неделе на родительском собрании ей сказали, что со мной должен поговорить специалист. Она пересказала это так, словно худшим позором стала бы только публично попасться на воровстве. Я проплакала всю ночь, вспоминая, что слышала про такие штуки, когда к детям приходили просто поговорить, но забирали от родителей на Расслабилась, когда увидела, специалист оказалась девушкой на пару лет старше Анки. Ходит по школьным коридорам с лыбой и блокнотом, заглядывает на классный час напомнить, что мы можем обращаться к ней по любым вопросам. Конечно, никто не обращается. Кому хочется прослыть психом. Мне совсем не улыбалось добавлять это к перечню школьных кличек. Мы пришли вместе. Она отпросилась с работы. Вот какая жертва с ее стороны. Но психологиня позвала сначала меня. Поспрашивала, как учеба, все ли мне нравится. Я, как всегда, когда спрашивают вот такую неочемную фигню, пожала плечами, сказала, что норм. Порисовала какие-то кружочки, заполнила дурацкий тест. Хорошо, давай честно. Девушка вздохнула, словно это ей предстояло сказать что-то честное. Тебя булят в классе? Я уставилась на нее, типа женщина, вы серьезно?» Это слово существует для удобства окружающих, как название болезни на латыни. Если дать имя, то можно с ней как-то договориться. Но это слово не вмещает того, что со мной происходит каждый день. Мне не булят, обзывают, пинают мои вещи, бьют. Каждое из этих действий отдельное. Я не буду описывать это удобным словом. Анька права. Будет только хуже бей сильно, бей сразу. Кроме меня никто мне не поможет. И я ответила, как учили еще в детстве, надо отвечать незнакомым. Нет. Она вроде как выдохнула и много говорила дальше. Я особенно не вникала, хотя побаивалась, вдруг спросят еще что-то заковыристое. Мне казалось, психологи должны слушать, а не говорить. Время от времени я просто кивала. Хорошо, что мы друг друга поняли. Кабинет психолога в школе вещь не самая нужная, ему выделили закуток между музыкальным классом и туалетом. Гипсокартонные стены хорошо проводили звук в коридоре, где я считала темные полоски на линолеуме. Некоторые дети требуют больше внимания. Проблемы с учебой и в поведении, социализация, проблемы в семье. У нас в семье нет проблем. Ее голос как сталь разрезал воздух. Таким голосом она велит сделать что-то сейчас же, что означает сию секунду, немедленно. Психологиня что-то пробубнило, и это критическая ошибка, потому что она терпеть не может, когда говорят так, что слов не разобрать. Бы-бы-бу, неполное опять это слово. Оно ее бесит, меня тоже. У нас нормальная семья. У меня нормальный ребенок. Да, Дани гений, не звезда, слава богу. бу бы -бу, бу отец У неё нет отца. А вот это неправда. Я даже подпрыгнула, наступив на запретную черточку на полу. В личном деле написано: к дочери моей есть претензии. Ко мне и моим методам воспитания. Не в этом дело, но тогда разговор закончен. И правда закончен. Ей на работу надо, а не языком трепать. И кто только придумал этих психологов? Да какое право имеет это Сучка малолетняя, лезть в нашу жизнь, словно что-то там понимает. В деле написано. Пусть подотрется этим делом. И где было вставить вопрос, почему она сказала неправду? Я старалась поймать ее взгляд, надея, что она поймет по моим глазам, по той злости, которую я в них носила. Наорала бы на меня за это, ударила бы. Она даже не посмотрела на меня, когда уходила к остановке. Через весь город на ту работу, которая у нее еще была, ложь разрасталась между нами, покрывалась тайной. Еще одна вещь, про которую нужно самой догадаться. Вот бы о поведении взрослых приходили смс-уведомления, как об оценках в электронном дневнике. Не исполняет обещания, врет, уходит среди ночи и не возвращается, и чтобы тоже было наказание за это, иначе нечестно. Но наш мир несправедлив, не то что твой. Теперь мне можно официально не делать уроки. Лежать одетой в кровати это моя маленькая месть. Через час стены ходят ходуном от возмущенных возгласов Аньки. Ей-то что? У нее остался ноут, на который она сама заработала, а мне его теперь не видать, как своих ушей. Анька с собой носить будет. Зато у меня есть ты. Этого никто не отнимет. Я лежу и думаю об этом. Снова и снова